«Профессонин. Я встречаюсь с в итальянском ресторане в центре города. Это безопасный вариант. Наверняка вкусно, хотя и не слишком оригинально. Время летит, как на крыльях. Впервые за долгие годы чувствую себя в самом, что ни на есть правильном месте, с самым, что ни на есть нужным мне человеком. А сами не вспоминаем. Хотя именно он нас и объединяет. Без моего друга мы никогда бы так не встретились, хоть это и кажется странным». Мы знакомы с почти почти 35 лет, но узнали друг друга только этим вечером. Остаёмся в ресторане последними. До закрытия всего 10 минут, и официант многозначительно нарезает круги вокруг нашего столика. Я хочу, чтобы этот вечер никогда не кончался. Говорю Сеей о том, что у меня в голове. Спасибо, Сея. Было очень здорово. Мы можем увидеться снова. Ты правда хочешь? Честно говоря, это был лучший вечер в моей жизни. Но ведь, наверное, из этого не получится ничего серьёзного. Я ведь уже в таком возрасте. Да и я. Мне 39, тебе 72. Оба мы уже в возрасте. Сея смеётся. Она явно задумывается о том, как сами и другие отнесутся к нашей ситуации. Сея говорит об этом прямо. По мне так это правильно. Но я за тебя беспокоюсь. Ты ведь молодой мужчина. «Обещай мне, что покончишь с этим самозванцем, как только захочешь детей или женщину помоложе. Зачем говорить о расставании, когда мы только что познакомились?» Я плачу по счету, несмотря на возражения Сеи. Официант набирает сумму на терминале и протягивает его мне. «Иногда не грех побаловать маму». Я ничего не отвечаю, просто не оставляю чаевых. Мы минуем гардероб и выходим на улицу. Провожаю сею до автобуса и по пути до остановки решаю взять ее за руку. В последний миг, когда она садится в автобус, целую ее. Не хочется расставаться с сеей. В первый раз в жизни не хочется отпускать другого человека. До этого я всегда стеснялся прикосновений. Боюсь, не кроется ли причина моего чувства в жизненной ситуации, что если я не люблю ее, а просто мне нужна поддержка после утраты родителей. Мужчина ведь ищет женщину, похожую на мать а тут еще и возраст соответствующий. Но нет, дело не в материнской ласке. Я не ищу заботы. Мне нужна сея. Уже через пять минут после расставания меня мучит тоска. Это новое чувство. Раньше я страдал только от ощущения собственной ничтожности.